Глава двадцать третья. Грей, классифицирую запущенный объект как боеголовку класса Абсолют. Абсолют. Холодная игла ужаса пронзила сознание. к а с т е р предупреждал, что Шопот готов на все, но я никогда не предполагал, что он пустит в ход невоспроизводимое оружие утопии, способное разрушить город. Выходит, что стены, фабрики, врата... Тысячи людей, оказавшихся в зоне поражения, не имели никакого значения для верховного архонта. Важнее оказалось сохранить власть любой ценой. ш ё п о т пошел на невероятный риск. Абсолют, потому так и называется, что сжигает все, материальное и призрачное, живое и неживое. Его азур поражающий фактор в радиусе нескольких миль гарантированно уничтожает все осущности, в том числе анимы-инкарнаторов. Я уже видел его в деле, и тогда спасся лишь чудом. Решение пришло само из глубины моей сущности, холодное и ясное. Единственный, кто может остановить катастрофу, это я. Вернее, одессница Прометея. Ей не под силу дезинтегрировать огромные высокотехнологичные объекты вроде Титана. Просто не хватит мощности. А вот с Абсолютом может и сработать. Я яростно рванулся на перерез. Одновременно мысленно приказывая нейросети произвести нужные расчеты. Грей, неприемлемый риск, даже приближаться к Абсолюту смертельно опасно. Я категорически против. В голосе виртуальной девушки прозвучала легкая паника. Это означало высшую степень опасности. Однако показатели скорости ракеты и Вингера, а также предварительные данные, сопоставляющие габариты Абсолюта и возможности десницы, говорили, что шансы имеются. Значит, мы должны попробовать. Пока все это промелькнуло в сознании, я уже приблизился к летящему объекту. В моем распоряжении всего пара минут, и кто знает, сколько займет дезинтеграция. Виртуальный а б р е з черного конуса замигал, выдавая вспомогательную информацию. Абсолют. Квази кристаллический ударный модуль с азарядом. Неизвестно мощности. Противокосмическое оружие. Сейсмический удар. Мазур поражающий фактор. Ракионное излучение, неизученные последствия. п р о с м а т р и в а т ь п о д р о б н о е о п и с а н и е аффиксов было некогда. Странный объект не слишком походил на стандартную ракету. Я хорошо успел разглядеть его за те безумные минуты, пока мы находились в непосредственной близости. Черная, вытянутая хищная штуковина, похожая на длинное зазубренное копье размером с боевой флаинг. Он напоминал нечто вроде остроконечного черного кристала, л заключенного в технологичную оправу. По странному материалу в е л а с ь серебряная вязь, смахивающая на идиограммы ш и Да и сами очертания смертоносного изделия чем-то напоминали обводы синей птицы. Совершенно четко прослеживалась связь с ксенотехнологиями, словно ученые-утопии создали эту вещь по чужим лекалам. Способы доставки земные, а вот начинка... Бурлящая а энергии выглядела так, будто имела непосредственное отношение к Чёрной Луне. Кто и зачем создал Абсолюты? Оружие страшной, поражающей силы во времена мирной утопии. Вокруг кристала л бурлила а энергия, и мой счетчик мгновенно ожил. Сперва впитвая ы азур, а затем от мощности излучения интерфейс начал сбоить, как будто мы вновь оказались внутри бури перемен. Грей, опасно, наш и не урвется. Ближе нельзя, нельзя. Ее и з о б р а ж е н и е п о к р ы л о с ь сетью помех, я и сам ощущал тянущую боль и дурноту, но нужно было прижаться еще ближе, чтобы войти в радиус дезинтеграции. Я в и с е л на хвосте у абсолюта. Стена, охваченная оседающими султанами взрывов, оказалась уже совсем близко. Я не успевал, Кагитор закричала, призывая немедленно уйти в сторону, но черный объект вдруг вильнул, проносясь сквозь клубы дыма. И промчался над разрушенной горящей стеной Прометея, направляясь дальше в последнее кольцо города. Мико поправил траекторию. и Я понял, что целью абсолюта была не вторая стена, а главная цитадель Солнцеруких. Врата Элейны, из которой по-прежнему исходил сигнал, транслирующий видео над городом. Там на основной базе располагались наш штаб, медком с раненными легионерами, пленные и почти все технические ресурсы восстания. Мы исходили из мысли, что шепот не посмеет уничтожить древние врата, открывая дорогу в город. Но все оказалось совсем иначе. Он посмел. С другой стороны, это решение подарило драгоценные секунды. Преодолевая боль, я все-таки вышел на нужную дистанцию и дотянулся лучом дезинтеграции до черного зазубренного кристала. л Анализ. Измененная кристалл-материя. 1780 килограмм. Сохранение невозможно. Редкоземельные металлы, 7 наименований, 18 килограмм, возможные п о т е р я 30 процентов. Компоненты, 6 наименований, 17 килограмм, 30 процентов. А энергия неизвестна, будет использована в процессе дезинтеграции. а з у р артефакты неизвестно, требуется отдельный анализ. Неизвестно, неизвестно, 314 килограмм, сохранение невозможно. Внимание. При дезинтеграционном анализе о б ъ е к т будет полностью уничтожен. Часть составляющих материалов будет безвозвратно утрачена. Внимание. Создание схемы и восстановление объекта невозможны. Стоимость дезинтеграции, включая свободный а з у р объекта, 500 тысяч азур. Скорость дезинтеграции 14,4 секунды. Дезинтегрировать объект. Полмиллиона азур. Это почти все, что оставалось в деснице. Но выбора не было. Я мог вырубиться в любой момент. н а р а с т а л а дикая боль, будто и з т е л а раскаленными к р ю ч ь а м и вытягивали душу. Интерфейс сбоил, индикаторы аватара горели тревожными огоньками. Секунды тянулись неимоверно медленно. Внизу мелькнули промышленные зоны, и я благодарил проведение за то, что последнее кольцо города самое широкое из всех. Успел, когда от цитадель врата была уже совсем близко. Абсолют лопнул, рассыпаясь облаком молекул, которые жадно поглощала десница. А остаточная а-энергия, освободившаяся при дезинтеграции, взвихрилась мощным ураганом, затягивая меня. Системы доспехов вырубились, не выдержав перегрузки. Крича от смертельной боли, я закрутился в водовороте дикой энергии. В мигающем, сбоящем интерфейсе стеллара вспыхивали новые и новые сигналы. Создание схемы невозможно. Выброс а-энергии. Желтая тревога. Вы получаете неизвестно азур. Вы мертвы. Инкарнация номер. Вы получаете неизвестно азур. Вы мертвы. Инкарнация номер. Вы получаете неизвестно азур. А энергия толчками вливалась в организм, убивая с в о е й п у л ь с а ц и е й и только едва живая Мика успевала воскрешать меня, формируя при этом новые и новые нейросферы, изнемогая. Я внезапно понял, что лишь азур устойчивость, приобретенная в азоне после бури, позволила мне не свалиться в азуршок, то самое состояние, когда рвется связь между анимой и телом, и инг теряет управление, становясь на некоторое время абсолютно беспомощным. Сколько раз я умер, прежде чем остаточный вихрь азур иссяк и развеялся? Шесть, семь, десять. Я пришел в себя на земле, в окружённый осколками скал воронке. образованный моим падением. Не вдалеке нависла громада врат э л е й н ы над которой встревоженно крутились винтокрылы. Мой доспех, поврежденный при падении, стремительно залечивал раны, используя встроенную функцию восстание с пепла. Шевельнув крыльями, я снова поднялся в воздух. Мико, переводя дух, похлопала себя по щекам и растерянно сообщила: «Грей, невероятно, мы выжили». И получили огромное количество азур, и нужен детальный анализ. Но наш организм тоже изменился, побывав в центре выброса азур. Я светился мощным голубым ореолом, подобно азур-артефакту. Остаточные явления при дезинтеграции абсолюта едва не прикончили, но одновременно зарядили азур так, что сейчас я представлял собой сияющий, полностью заряженный аккумулятор. Я взглянул на счетчик а энергии и немного приободрился. Теперь мне хватало почти на все желаемое: 72 600 т ы с я ч и из 7 е м 0 д в у х тысяч азур, 9 готовых нейросфер. Однако разбираться с новыми апгрейдами и неизвестным бонусом времени не оставалось. Требовалось в кратчайшие сроки нейтрализовать Титан и закончить с ф у р и е м Каждую секунду умирали люди. Пролетая над стеной. Я видел, какие колоссальные разрушения он нанес, уничтожив целый участок второй стены вместе с цитаделью врат. Кастор и его группа, Гелиус, легионеры гарнизона, их судьба оставалась неизвестной. Меня переполняли холодная ярость и жажда мести. Пора надрать задницу этим ублюдкам. Взлетев, я ринулся обратно на максимальной скорости. Вокс каналы были мертвы, никто не отвечал, вообще никто. Возможно из-за эффекта взорвавшихся стрел, возможно из-за включенного г л у ш и л о к титана. Не хотелось верить в самое страшное, что те, кто может выйти на связь, уже мертвы. Кастер и его группа, Гелиус, наши легионеры и трибуты, добровольно взявшие в руки оружие. В дымящихся облаках дыма и пыли, стоящих на месте второй стены, ничего нельзя было разглядеть. Там начинался грандиозный пожар, сопровождаемый всякими прелестями вроде. подрыв а боеприпасов и жесткой остаточной радиации. В прошлый раз ад, р а з в е р з ш и й с я на месте убийства с ц и л л ы удалось достаточно быстро нейтрализовать силами легиона, но сейчас в хаосе войны это просто невозможно. Грей, мне жаль, но... Она не договорила. Умом я понимал, что все они, скорее всего, погибли. К горлу подкатывал комок. Ледяная ярость нарастала при виде разрушений. Виновники должны быть наказаны. Мико, используй нейросферы и проведи необходимые усиления. Нам понадобится все, что можно, приказал я. И тут же ощутил сладкую дрожь новых апгрейдов. У нас был план развития, и нейросеть действовала согласно нему, пока я лихорадочно мчался к цели. Следующей в очереди геном псевдо дракона. Вокруг остановившегося титана кипело ожесточенное сражение. жуткая беспорядочная битва в горящих кварталах фабрик, где наши, где враги, кто побеждает? и з р ы г а ю щ и е огонь зевсы, шагающие по руинам, перевернутые чадящие микадо, горящая техника и легионеры, расстреливающие друг друга. в с ё смешалось. От грохота разрывов и стрельбы закладывала уши. Где наши инки? Где Буран, Ракша, Корвин? Я знал, что Кассандра подала сигнал о том, что мы захватили и удерживаем десантные шлюзы, что основное ПВО мегацитадели ликвидировано. Оставалось верить, что найдется кому прийти на помощь и завершить дело. Грей, внимание, зенитный обстрел. Стреляли из горящих фабрик с Зевса десяткой когорты. Пришлось применить протуберанец и снова уйти на безопасную высоту. п а р а виражей и я приземлился на взлетное плечо титана. Здесь догорали несколько изрешеченных грифонов. В лужах крови в и д н е л и с ь расплотавшие крылья птары восьмой когорты, вперемешку с павшими легионерами. Пасть десантному ш л ю з а напоминала развороченную обугленную дыру. Оттуда доносилась беспрерывная стрельба. Значит, подкрепление все-таки пришло, и здесь опять разгорелся бой. Скорее всего, бессмертные контратаковали. Где Алиса? Девушка бросилась к о м н е из тени прохода. Вся в крови и копоти, но живая. Резко остановилась в нескольких шагах, не решаясь прикоснуться. Алиса, Грей, ты светишься! Изумленно произнесла она, протягивая руку. И Азур, как? Потом, где все, что со связью, где Ворон, где Кассандра? Связи нет, они там. л и с а показала в дымящийся провал многострадального шлюза. Пришли еще инки, легион, они внутри, там. Тяжело. Значит, малой кровью и внезапностью захватить Титан не удалось. Бессмертные забаррикадировались в коридорах, и быстро зачистить дорогу не выйдет. Враг уже прочитал наши планы и принял необходимые меры. Бой, судя по всему, переместился в глубину коридоров Титана. Нашей целью был быстрый захват командного центра и нейтрализация Фурия, руководящего силами противника. И план почти провалился. Наши группы завязли в обороне. Грей, я разработала оптимальный план проникновения. Взгляни. Учитывая наши возможности, нужно... Нейросеть подсветила трехмерную схему Титана. Сердце цитадели, его командный центр, прятался в многоярусной структуре, пронизанной множеством лифтов и коридоров. Пробиться к нему, если они заполнены врагами, будет очень тяжело даже для инкарнаторов. Гермостворки, турели, простреливаемые длинные тоннели... Идеальное место для обороны и кошмарное для наступления. Мико предлагала альтернативный вариант, используя десницу Прометея, разобрать небольшой участок броневой защиты верхней полусферы и ударить в созданную брешь гневом Прометея. По ее словам, заряда Вингера должно было хватить, чтобы пробить несколько защитных ярусов цитадели и ворваться внутрь с совершенно неожиданного направления. Алиса, найди Кассандру, передай ей. Я попробую прорваться снаружи, прогрызу дырку. Сделаешь? Да, Грей. Что? Не умирай, пожалуйста, попросила Алиса Угрюма. Я должна, важно, рассказать Левша. Он. Потом расскажешь. Я постараюсь выжить, кивнул я. Иди. Без помехи ПВО добраться до указанной точки было не трудно. Высадившись, я аннигилировал несколько броневых плит с помощью десницы. Десятиметровые лоскуты из сверхпрочных композитов, распадаясь на молекулы, исчезали в крипторе. В скорлупе крепости возникло углубление, крохотная дырочка по масштабам титана. Создатели цитадели соорудили почти абсолютную защиту, но они вряд ли предусмотрели десницу Прометея. Работа заняла несколько томительных минут. Когда из под слоя в б р о н и появился опорный скелет верхнего яруса, разборка была завершена. Брешь три на 5 метров, должно хватить. Я взмыл вертикально вверх к облакам, набирая необходимую скорость и инерцию. Вниз. Огненной стрелой, сложив крылья, рассекая воздух, все быстрее и быстрее. На половине дистанции, набрав максимальное ускорение, активировал гнев Прометея. Его слабое подобие я использовал, сражаясь с бродягами под а н ж е л о и тогда оно произвело ошеломляющий эффект. Сейчас усиленная энергия р а мощь нового Вингера и остаточным запасом Азур эта способность обязана сработать гораздо мощнее. Как мы не знали точно, но даже грубые расчеты м и к у показывали, что и н е р ц и и разгона и взрывной энергии гнева должно было хватить, чтобы пробить несколько ярусов титана, разрушить защитный короб командного центра и оказаться внутри. Удар огненным мечом я врезался в созданную щель. разрушая все на своем пути коридор разбушующего пламени и распадающейся материи удар удар удар пласталь феррит композиты пылающий а з у р пламенем Венгер разносил все подобно раскаленному буру винчиваясь в в недра цитадели и с т а л б о л и д о м с густком огня гневом Прометея обрушившимся с небес Мик у четко отмечала цель на схеме я изменил угол падения и расправил крылья чтобы вовремя остановиться. Последний удар, взрыв, волна огня и разрушений прокатилась от меня, к о р ё ж а и с м и н а я металлический пол огромной воронкой. п р е с т а в с колена, я увидел полностью разгромленный зал, разбросанных взрывной волной оглушенных людей и з в е з д о о б р а з н у ю горящую пробоину в потолке. На командном мостике застыла громадная темная фигура Фурия, прикрытая полусферой силового щита. Получилось. С моего аватара, чьи индикаторы целостности тревожными гали, тек жидкий огонь Ра, и осветился и плыл о энергии, как ангел мщения, спустившийся с небес. Да так, собственно, оно и было.